Глава 18. Присутствуя на ужине, я понимала, почему Амилота предпочитала есть на кухне. Большая, почти пустая комната, стены которой украшало множество потемневших от времени гобеленов с изображением драконов, была холодной и неуютной. Может, дело в длинном столе, за которым поместились бы все пациенты реабилитационного центра, вместе с родителями, врачами и даже обслуживающим персоналом. Но за ним ужинало только пять человек. Я неохотно ковырялась в тарелке, даже не понимая, что это за блюдо. Аппетит отсутствовал напрочь. Как у Амелоты, которая сидела напротив. Сложив ладони на коленях девочка не смотрела ни на отца, восседающего во главе стола, ни на его любовницу, что разместилась по правую руку от меня. Напротив нее изящно поглощал пищу мой брат». «Тартан из рода феней», — в очередной раз почти беззвучно повторила я. «Это имя ничего мне не говорило, как и внешность молодого мужчины. Я не помню, чтобы бы замечала его среди гостей. Впрочем, мне тогда было не до «Благодарю за прекрасный ужин», — отложив салфетку, громко произнес брат. Не отрывая от меня пристального взгляда, он добавил. сэр Кэндон, вы позволите мне переговорить с сестрой? Можно на мою единицу в библиотеке или в вашем кабинете?» «Прошу простить», — не поднимая головы, холодно признался мой муж. «Но я крайне негативно реагирую, когда кто-то пытается уединиться с моей женой. Инстинкт». «Ах да», — с улыбкой протянул Тартан. «Что же, может, вы сможете присутствовать при нашей беседе?» Кэндон выпрямился и бросил уверенный взгляд на посланника, на посланника короля. «С удовольствием», — спокойно ответил он. «Но не сегодня. Мне не терпится...» Он замолчал на миг, растягивая многозначительную паузу, и из дрожащей руки Моллери выпал прибор. Зазвенел по полу, привлекая всеобщее внимание к побледневшей женщине. Побеседовать с ней наедине самому, закончил мой муж и, поднявшись, неторопливо приблизился ко мне. Раскрыв ладонь в приглашающем жести, посмотрел на меня так нежно, что сердце невольно дрогнуло. Идем, дорогая. Хотелось спрятаться под стол, но я прикоснулась к его пальцам своими и тоже встала. Не сдержавшись, с улыбкой произнесла. Но я обещала почитать и мелоти перед сном. Это сделает Моллери Присек муж попытку к бегству и сжал мою кисть чуть сильнее, чем следовало. Я, понимающе кивнула и повернулась к притихшей любовнице Кендана. «Благодарю вас, сэра, за помощь!» И, подчиняясь давлению руки мужа, на свою спину двинулась к выходу. В спальне, которую к этому времени уже освободили от завала вещей, сор со всей серьезностью предупредил. «Всячески избегая оставаться наедине с посланником короля. От возникшей догадки у меня нехорошо засосало под ложечкой». «Он тоже маг?» Муж дёрнул уголком рта. «Можно и так сказать. Не думаю, что Тартан посмеет применять свои способности на моей территории. Но все же стоит постеречься. «Пока я не раскусил, зачем он притворяется твоим братом, старайся держаться от Сойера как можно дальше». «Мне не нужно уговаривать», — успокоила я мужа. «Но мне действительно хотелось пообщаться с Амилотой и сделать ей массаж спины. Возможно, у девочки защемление нерва или межпозвоночная грыжа. Хотелось проверить. Позже», — оборвал он и подвел меня к столику, на котором красовалась резная шкатулка. «У меня для тебя кое-что есть». Приоткрыв крышку, неторопливо вынул сверкающее золотое колье с темными камнями-капельками. Я завороженно смотрела, как они покачиваются, мерцая такими. Же золотистыми полосками, как на колоне, что подарила мне некая родственница. Дотронувшись до украшения, на своей шее, я прошептала: Мне кажется, или колье не хватает одного камня? Ты права. Муж обошел меня и остановился за спиной. Подняв руки, опустил колье передо мной. Кожа коснулся холодный тяжелый металл, а мужчина замер, сражаясь с застежкой. Когда с этим было покончено, развернул меня за плечи к себе лицом и одним движением сорвал с шеи кулон. Я ахнула в испуге, но Кэндон лишь отбросил шнурок и приложил центральный камень к месту, где он должен быть. Это как «Колье моей матери», – сурово сообщил Сойер. «Некогда я подарил его моей первой супруге. Когда она заболела, этот камень исчез. Как ни старался найти его, я не смог. Лишь своим появлением стало понятно, это было невозможно. В нашем мире с того места он и не существовал». Мужчина взял мою руку и развернул вверх раскрытой ладони, уложил в нее камень. У меня мелькнула мысль, когда он сделал это, а может, впечатлил рассказ. В любом случае, не терпелось проверить свою идею на практике. «Вы сказали, что это для меня». Деловито уточнила я. Значит, я могу взять это колье. Я за ним и отправился сразу после свадьбы, объяснил Кенда, Не терпелось сравнить камни и убедиться. Он шагнул ко мне и, надавив снизу на подбородок, приподнял мою голову, пытливо посмотрел в глаза. Что в предсказании речь действительно о тебе. Я покосилась на его руку, и, заметив, как на коже мелькнул рисунок чешуи и затаила дыхание. Зрелище завораживало. Чешуйки то проявлялись, в меня оттенки то почти исчезали, будто таяли под кожей. Как красиво! вырвалось у меня. До «Да ужаса привлекательно, добавила мысленно кендан глянул на свою руку и, отпустив мой подбородок, прошипел слово, звучание которого было похоже на ругательство, но я не смогла вспомнить перевод. Отступил от меня на пару шагов и ледяным тоном приказал. «Уходи к себе и ложись спать». «К себе?» – переспросила я и вспомнила о выделенных мне комнатах. «Ах, да!» «Запрись!» – открыв дверь, добавил он. «Думаете, Тартан попробует проникнуть ко мне тайком?» удивилась я. «В этом замке и кроме Соера Фения опасности хватает», горько проговорил муж, прежде чем захлопнул перед моим носом дверь. Я приподняла брови в недоумении. «Может, переживает, что любовница что-нибудь попробует выкинуть?» Пожав плечами, я направилась по коридору к выделенным мне комнатам, но увидев свет, проникающий через щели двери спальни Амилоты, задумчиво покрутив камень в пальцах, решительно пошагала к пачерице.